Маги, устав смотреть в подзорную трубу, теперь, надев наушники, стояла перед пультом прослушивания и увлеченно слушала беседы соседей. Она только что узнала, что господин Дюмон, механик по мотоциклам, уже 10 лет берет уроки китайского языка без всякой на то причины, и что его жена на самом деле ему не жена, а двоюродная сестра, что мать-одиночка из дома 18 раз в месяц ездит в Руан возлагать цветы на могилу лабера что преподаватель французского языка ведет жизнь совсем непосредством, выигрывая огромные суммы в Тара в задней комнате единственного в регионе ночного клуба, что мадам Волкович в официальных бумагах сбавляет себе 10 лет, а Мириам из дома 14 посвящает все свободное время поискам настоящего отца, чтобы, как она говорит, заставить его признаться. С каждым сеансом она узнавала чуть больше о человеческой натуре, о мотивациях, движущих силах, о страхах. Ни одна книга, ни один репортаж не дали бы ей такого материала. «Это молодой программист, который дает объявление в шалонском рожке», произнесла она, сняв наушники. «Отдам компьютер PCXT с экраном 14 дюймов и стройным принтером в хор «Сост». Устаревшее оборудование» от которого нечего было получить у продавца подержанной техники, но оно могло осчастливить отдельного малоимущего человека. Вот что больше всего изумляло Мэгги – бескорыстные поступки, маленькие акты внимания к ближнему. Она ощущала приверженность крупным гуманистическим идеям, но сколько ей еще предстояло узнать об этих незаметных и точных жестах, которые относились скорее к здравому смыслу, чем к солидарности – они принимали самые неожиданные формы. Так ее сосед морис владелец «Ля Паттерн», второго большого кафе в Шалоне, отдыхая в Неаполе, услышал о старинном обычае, который еще чтили некоторые тамошние владельцы «Бестро». Учитывая цену эспрессо у стойки, гроши или чуть меньше, клиенты нередко выгребали мелочи из карманов и покупали два кофе, выпивая при этом только один, «А бармен», записывал себе на доску один бесплатный кофе для случайно зашедшего бедняка. Морис, человек не особенно щедрый или внимательный к тем беднякам, которых встречал, нашел идею интересной и вздумал применить ее на практике. Он сам удивился, когда обнаружилось, что многим клиентам забавно играть в эту игру. За желание установить обычай, идущий совершенно вразрез со временем и в глазах скептиков, обреченный на провал, маги в душе – провозгласила Мариса героем реальной жизни.